Глава третья. Зима, Нева. Уже несколько дней назад температура заметно понизилась. По ночам сильно морозило, и северо-восточный ветер смел с деревьев на Адмиралтейской площади последние бурые листья. Зима хоть и запаздывала против обыкновения, но уже тронулась в путь, из полярных краев природа вздрогнула, почувствовав ее приближение». Нервные люди испытывали смутное недомогание, свойственное тонким натурам в периоды, когда снег еще не выпал, но вот-вот должен пойти. И извозчики, у которых, правда, вовсе нет нервов, взамен их обладают точным знанием причуд погоды, как это бывает у животных с их природным инстинктом. Возницы поднимали глаза к затянутому огромной серо-желтой тучей небу и весело готовили сани, Но снег не шел, и люди обращались друг к другу с критическими замечаниями по поводу погоды, причем совсем в ином духе, чем это делают обыватели в других странах, известно повторяющие свои метеорологические штампы. В Санкт-Петербурге люди жалуются, что погода недостаточно сурова, и, посмотрев на градусник, говорят, «Ну что то всего 2-3 градуса ниже нуля, решительно климат меняется» и пожилые люди рассказывают вам о прекрасных зимах когда начиная с октября и до самого мая людей радовали в кавычках двадцати пяти и тридцати градусной добрые морозы но вот наконец в одно прекрасное утро поднимая штуру на окне я увидел сквозь запотевшую от ночного холода двойные стекла сверкающую белизной крышу на фоне бледно голубого неба на котором восходящее солнце золотило розовые облачка и столбы светлого дыма. Совсем как на рисунках под цветной бумаги, очерченных контуром белой гуаши, архитектурные линии дворцового фасада напротив моих окон покрылись серебряным налетом, а на земле толстым слоем, словно вата, лежал только что выпавший снег, на котором пока что виднелись лишь Звездные цепочки голубиных следов. Голуби в Санкт-Петербурге так же много, как в Константинополе и Венеции. Птицы роились, серо-голубыми комочками, выделяясь на фоне чистой белизны. Они прыгали, хлопали крыльями, казалось, с большим, чем обычно, нетерпением ждали у продуктовой лавки в подвале, когда, наконец, торговец бросит им зерен, что тут и делает каждое утро с милосердием Брамина. Хотя снег имеет вид скатерти, для птиц на ней не ставят приборов, поэтому голуби голодны. И какая же для них была радость, когда торговец открыл дверь. Крылатая банда фамильярно устремилась к нему, и он на миг исчез в облаке перьев. Несколько пригоршней, брошенных подальше зерен, вернули ему свободу, и, стоя на пороге, Он улыбался своим маленьким друзьям и смотрел, как они с веселой жадностью клевали зерна и во все стороны разбрасывали снег. Вы, конечно, не сомневаетесь, что тем самым повезло и воробьям, этим упрямым воришкам, которых никто не приглашал. Они не давали упасть на землю ни одной крошки с пишественного стола. Жить ведь нужно всем. Город просыпался. Мужики, идя за продуктами с корзинами и сосновых лучин на головах, ставили огромные сапоги в еще не прибитый снег и оставляли за собою слоноподобные следы. Женщины в платках, завязанных под подбородком, в как одеяло пальто, переходили улицу более легким шагом и, словно серебристой слюдой, расшивался подол их юбок. Чиновники в длинных пальто с поднятыми до ушей воротниками, весело проходили, направляя свои конторы. Вдруг появились первые сани. Сама зима в извозчичьем облачении управляла ими. В красной, бархатной, отороченной мехом шапке и голубом кафтане на баранем меху на коленях у извозчика лежала старая медвежья шкура. В ожидании седаков он проезжался по улице, сидя на заднем сиденье своих саней и погоняя татарскую лошадку, которая почти мела снег длинной гривой. Никогда со времени моего прибытия в Санкт-Петербург я так отчетливо не чувствовал России. Это было как внезапное озарение, и я понял сразу многие вещи, которые до сих пор оставались для меня непонятными. Завидев снег, я тотчас наскоро оделся, а один только вид саней — заставил меня натонять шубу, надеять галоши и минутой позже, быть уже на улице, крича, как положено, «Извозчик! Извозчик!». Сани остановились у тротуара. Извозчик пересел на свое место. В ожидании седока извозчики садились на его место, чтобы таким образом согреть ему сиденье. Я, хорошо запахнув полу шубы, протиснулся в полное сено сани, и прикрыл ноги шкурой. Устройство саней очень простое. Представьте себе железное отполированные полозья, передние концы которых загибаются наподобие носков китайских туфель. На этих полозьях при помощи легкого металлического устройства крепится сиденье кучера и кузов саней, куда садится ездок. Кузов обычно покрашен в цвет красного дерева. Нечто, вроде выгибающегося, словно грудь лебедя-щитка, придает изящество саням и защищает извозчика и седока от снега, серебряной пены, взметающегося перед ними от легкого и быстрого бега упряжки. А глобли соединяются с хомутом так же, как у дрожек, и сообщают тягу по лозям. Все сооружение ничего не весит, летит, подобно ветру, особенно если мороз, Затвердил снег, и след уже проложен. Вот я у Аничкова моста, в самом конце Невского проспекта. Назвать это место извозчику мне пришло в голову, лишь потому что ехать было долго. Я, конечно, не собирался в столь ранний час разговаривать с четырьмя конями, украшающими мост по бокам. Просто мне очень нравилось смотреть на напудренный зимою Невский проспект в парадном зимнем костюме. Представить себе невозможно, как Невский проспект выигрывал под снегом. Насколько хватает глаз. Эта огромная серебристая лента тянется между двойной линией домов, дворцов, особняков, церквей, покрытых слоем снега по крышам и производит поистине волшебное впечатление». Розовые, желтые, светло-желтые, мышино-серые цвета домов в другое время года могут показаться довольно пестрыми, а покрывая сияющими морозными нитями и блесками, становятся очень гармоничными по тону. Казанский собор, перед которым я проехал, тоже явно преобразился. Его итальянский купол оделся в русскую снежную шапку, а карнизы и копители окрасились чистой белизной. На террасу полукруглой колоннады легли массивные серебряные перила, подобные тем, что украшают иконостас собора. На ступени, ведущей ко входу, лег тонкий, мягкий, великолепный горностаевый ковер, по которому ступать предстал лишь золотой туфельке царицы. У Казанского собора, пересекая Невский проспект под мостом, Проходит Екатерининский канал. Он совсем замерз, а под набережной на лестницах намело снегу. Всего одной ночи оказалось достаточно, чтобы все покрылось снегом. Эльдинки, которые в течение последних дней уже неслись по Неве, застыли, сковав, словно прозрачным литьем, корпуса поставленных на зимнюю стоянку кораблей. Вооруженные широкими лопатами дворники очищали перед дверями тротуар и бросали снег на мостовую, точно щебенку на насыпную дорогу. Со всех сторон пребывали сани, и удивительная вещь. За одну ночь, столь многочисленные накануне дрожки, исчезли напрочь, уже нельзя было встретить на улице ни одной колесной повозки. Казалось, что за ночь Россия... Вернулась в более низкой стадии цивилизации, когда колесо еще не было придумано. Роспуски, телеги, все повозки на колесах скользили теперь на полозьях. Мужики везли свои корзины на санках, дергая их за веревку. Шапочки с раструбом кверху исчезли, уступили место бархатным шапкам. След хорошо проложен, и мороз затвердил снег не сосчитать, какую экономию лошадиной силы представляет собой санная езда. Одна лошадь без труда и с удвоенной скоростью передвигает груз в три раза больше, чем тот, который она могла сдвинуть в обычных условиях. В России в течение шести месяцев в году снег — это универсальная железная дорога, белые рельсы которые тянутся во всех направлениях и позволяют ехать куда хочешь — «Эта серебряная дорога имеет то преимущество, что ничего не стоит в смысле прокладывания дорожных верст или километров, а в отношении дохода она экономична до такой степени, какой не смогут добиться самые ловкие инженеры. Может быть, именно поэтому на огромной территории России настоящие железные дороги проложены лишь в двух-трех местах?» «Я возвратился домой», Очень довольный ездой. После завтрака и при этом процесса обращения сигары в пепел, что в Санкт-Петербурге является ощущением истинного удовольствия, так как здесь под страхом рублевого штрафа запрещено курить на улицах, я прогулялся пешком на берег Невы, чтобы полюбоваться зимней сменой декораций. Всего несколько дней назад я видел, как эта широкая река, течением перекатывая мраморные складки волн, в бесконечном движении своем отражала игру света. Ее без устали бороздили корабли, лодки, пароходы, барки. Она текла к Финскому заливу. Теперь река полностью изменила вид. На смену самой живой деятельности пришла смертельная неподвижность. Снег толстым слоем покрыл застывший лед и между гранитными набережными — Далеко, как только видел глаз, тянулась Белая долина, из которой там и сям торчали черные пики мачт, полузасыпанных снегом барок. Колышки или сосновые ветки указывали место прорубей, устроенных для того, чтобы из них можно было набирать воду, и от одного берега до другого помечали безопасную дорогу, так как пешеходы уже пошли через реку. Из досок... Готовили спуски для саней и карет. Лед еще не был достаточно крепким, и рогатки пока загораживали проезд. Чтобы лучше все рассмотреть, я встал на Благовещенском мосту, называемом часто Николаевским. Я сказал уже о нем несколько слов в описании своего приезда в Санкт-Петербург. На этот раз я имел полную возможность рассмотреть в подробностях, очаровательную часовню, воздвигнутую в честь святого Николая Чудотворца на месте, где соединяются подвижные части моста. Это прелестная зданица построена в типично византийско-московском стиле, который так хорошо соответствует православному культу и который я с удовольствием хотел бы видеть повсюду в России. Это строение сложено из голубоватого гранита. На каждом его углу Помещена колонна с копителями в композитном стиле. Посередине охваченная браслетом и прочерченная каннелюрами, да не прямыми, а ломанными вверху и внизу. Двойной цоколь поддерживает опору свода и выгранен торчащими наружу остриями. По трем фасадам здания идут три проема. По четвертой стороне сплошная стена. На ней... В мозаике из драгоценных камней изображен святой покровитель церкви в стихаре с золотым нимбом над головой, с открытой книгой в руке и в окружении склоненных небесных фигур. Богато выделанные балконы слесарной работы завершают два боковых свода. Свод, к которому ведет лестница, является входом в часовню. Украшенные старославянскими надписями, Со звездами на акротериях корониза отделаны рядом орнаментов в форме сердец, которые перемежаются с вырезами в форме зубцов. Крыша пирамидальной формы, ребристая, с нервюрами на каждом квадрате, вся покрыта золотой чешуей. Наверху находится типично московский купол с расширением пузырем, которому нельзя придумать сравнение лучшего, чем с луковицей тюльпана. Купол усеян золотыми звездами и заканчивается православным крестом с полумесяцем внизу, под которым сияет золотой шарик. Мне удивительно нравятся эти позолоченные крыши, особенно когда снег присыплет их как бы серебряными опилками и придаст им вид старого серебра с полустершейся позолотой. Они начинают играть редкими, изысканными тонами, и эффекты такого рода совершенно неизвестны в других местах. Перед иконой днем и ночью горит лампада. Проезжая мимо от часовни, извозчики берут поводья в одну руку, другой приподнимают шапку и крестятся. Прохожие мужики прямо в снег кладут земные поклоны. Солдаты-офицеры, проходя мимо, произносят молитву, стой неподвижно с непокрытой головой и это в 12 или 15 градусов мороза. Женщины поднимаются по лестнице и после многочисленных коленопреклонений целуют образ. Вы можете подумать, что подобное поведение принято только у простых, непросвещенных людей, но нет, это не так. Никто не проходит мост, не проявив знаков уважения по отношению к святому покровителю часовни, и в копилке – Поставленные по обе стороны часовни, льются рекой копейки. Но, возвратимся к Неве. Если смотреть в сторону города, то направо, за английской набережной, видны все пять верхушек сторожевой церкви конной гвардии, с их легко заледеневшими белесо-золотыми куполами. Далее виден похожий на усеянную бриллиантами митру волхва купол Исаакиевского собора. А еще дальше... Стрела адмиралтейства и угол зимнего дворца. В глубине и несколько левее вырисовывается изящный и дерзкий шпиль Петропавловской церкви. Золотой ангел, возвышаясь над стенами крепости, блестит на фоне бирюзового неба в розовых облачках. Налево, я все время стою спиной к морю, берег не так богато разнообразит горизонт золотыми украшениями. Здесь меньше церквей, и они видны только в глубине Васильевского острова, так называется этот район города. Между тем дворцы-особняки, выходящие на набережную, предстают перед вами в виде длинных монументальных линий, прекрасно выровненных снегом. До Биржевого моста ныне не существует. Почти на том же месте построен мост строителей, соединяющий Васильевский остров с Заячьим островом, где находится Петропавловская крепость. От здания Академии Большого дворца классической архитектуры, заключающего в своей квадратной ограде круглый двор, спускается к реке колоссальная лестница, увенчанная по бокам двумя большими сфинксами с человеческими головами. Привезенные из Египта, они удивляются и вздрагивают от холода под снежной попоной на их спинах и из розового гранита. Посередине площади тянется вверх острие Румянцевского обелиска. Если по Биржевому мосту вы дойдете до противоположного берега и мимо Зимнего дворца Эрмитажа, чуть не доходя до Троицкого моста, ныне Кировский мост, поднимитесь вдоль реки до Мраморного дворца, то, обернувшись, вы откроете новый вид, на который стоит взглянуть. Река делится на два рукава, большую и малую Неву, образуя остров, берег которого, смотрящий на вас, застроен широким размахом. С обеих сторон эспланады, идущие по берегу с этой стороны, высятся маяки или, скорее, растральные колонны из розового гранита с бронзовыми частями кораблей и якорями. На них помещены большие бронзовые фонари, а к колоннам прислонились спинами сидящие статуи. Примечание. Растральные колонны, воздвигнуты в 1805-1810 годах, архитектором тома де Тумоном на стрелке Васильевского острова во славу морских удач России и служили когда-то маяками. Все скульптурные украшения колонн выполнены Самсоном Сухановым, в том числе и аллегорические фигуры, изображающие реку Неву, Волхов, Волгу и Днепр. Конец примечания. Между двумя этими колоннами, которые сами по себе создают первосходный вид, находится биржа, как и у нас несколько напоминающая Парфенон. Примечание. Парфенон — храм богини Афины Парфенс, построенный на Акрополе в Афинах, в 447-м, в 438 годах до нашей эры иктином и Каликратом. Скульптурная отделка была выполнена под руководством Фидия. Конец примечания. Параллелограмм окруженный колоннами, только здесь они дорические вместо коринфских, и корпус здания выступает дальше Аттика, обрамляющего колоннады, как греческий фронтон, образуя треугольный шипец крыши на котором открывается широкий сводчатый проем, наполовину закрытой скульптурной группой, установленной на карнизе портика. Справа и слева симметрично расположены университет и таможня, здание правильной и простой архитектуры. Оба маяка гигантскими и монументальными силуэтами очень облагораживают классические и несколько холодные линии зданий. В рукаве малой Невы, Собираются на зиму корабли, барки, расснащенные мачты которых штрихуют фон своими тонкими линиями. Теперь к этому общему рисунку по серо-жемчужной бумаге добавьте несколько белых мазков, и у вас получится вполне подходящий для вашего альбома набросок. Сегодня мы не пойдем дальше. На этих набережных и мостах, где дует прилетевший прямо с полюса ветер, совсем не так уютно. Прохожие здесь ускоряют шаг. У обоих львов у причала императорского дворца, кажется, коченели лапы, с трудом удерживающие шар. На следующий день будто подром Лоншан направил на английскую набережную и на Невский проспект все свои сани и открытые коляски. Примечание. Лоншан — старинное аббатство вблизи Парижа в Булонском лесу. В 1863 году там было закончено устройство иподрома. Конец примечания. В городе, где нередки 15-20 градусные морозы, не правда ли странно, что так мало ездят в закрытых каретах? Лишь из последней крайности русские садятся в закрытую карету, а между тем они зябкие люди. Но шуба — это серьезное оружие против холода, и они превосходно владеют им. Они смеются над погодой, в то время как градусники замерзают ртуть. Они накидывают шубу, продев рукав одну руку, и глубоко запахивают ее, кладя руку в кармашек, сделанный на передней части. Уметь носить шубу — целое искусство, этому сразу не научишься. Незаметным движением шуба вскидывается за спину, рука продевается в рукав, Шуба запахивается вокруг тела, как детская пеленка. В течение некоторого времени мех сохраняет температуру прихожей, где шуба висит в доме и полностью изолирует вас от внешнего холода. В шубе на улице вы остаетесь при той же температуре, что и дома. И если вы, отказавшись от бесполезной элегантности шляпы, наденете ватную или норковую шапку, Вам больше не помешает поднятый вверх воротник, который таким образом окажется мехом внутрь. Ваша макушка, затылок, уши обретают кровь. Только нос торчит наружу между двумя меховыми стенками воротника и выставлен на непогоду. Если он белеет, вас милосердно предупреждает об этом, и, натерев его горстью снега, вы быстро возвращаете ему естественный красный цвет». Такие мелкие случайности могут стрястись с вами только в исключительно суровые зимы. Пожилые денди, строгие поклонники лондонской и парижской моды, не могут согласиться с ватным картузом и делать себе шапки, у которых сзади нет бортика, а лишь спереди пришит простой козырек. Ведь нельзя и помыслить в мороз опустить воротник. Ветер надует вам в открытую шею, и вы пострадаете от его ледяного лезвия, которая так же как и прикосновение Сталикша и осужденного на смертную казнь. Самые утонченные женщины не боятся прогуляться в коляске, и изнуренные тепличной атмосферой комнат с часок подышать морозным воздухом, здоровым и тонизирующим, очищающим легкие. Разглядеть можно только их порозовевшие на морозе лица. Все остальное — ворох, шуб, муфт, под которым трудно увидеть какие бы то ни было формы. На колени накинута большая шкура белого или бурого медведя, обшитая зубчиками ярко-красного цвета. Коляска походит таким образом на ладью, везущую меха, из которых выглядывает несколько улыбающихся лиц. Путая голландские сани с русскими, я вообразил себе нечто совершенно другое, чем то, что мне пришлось увидеть в действительности. В Голландии скользят по замерзшим каналам санях фантастических форм лебедя, дракона или морской раковины, сделанных, разукрашенных, позолоченных и разрисованных гонды и восом. Их живописные панно потом хранятся как драгоценные картины. Такие сани запряжены лошадьми в попонах, перьях и колокольчиках, а еще чаще их толкают вручную конькобежцы. Русские сани вовсе не игрушка, предмет роскоши или развлечения на какие-то несколько недель. Это предмет ежедневного пользования и первой необходимости. Им придана только необходимая форма, и господские сани походят во всем, говоря о самом принципе конструкции, на сани городских извозчиков. Лишь железо лучше отполировано и более изящного изгиба, кузов из красного дерева, или из тростниковой решетки, сиденье обито софьяном, фартук из лакированной кожи, меховой мешок вместо сена, дорогой мех вместо старой изъеденной мулю шкуры, детали лучше отделаны и изящнее. Вот и все. Роскошь заключается в одежде кучера, красоте лошади и быстроте езды. Как и в дрожке, в сане часто впрягают вторую лошадь, престижную. Но самая великолепная упряжка такого рода — это тройка, в высшей степени русская, очень живописная повозка, типично местного колорита. Большие сани вмещают четверых сидящих друг против друга человек и кучера. В них запрягают трех лошадей. Средняя лошадь запряжена в оглобле и хомут с дугой над загривком. Две другие пристегиваются к саням лишь при помощи внешней постромки. Слабо натянутый ремень привязывает их к муту коренной лошади. Четырех поводов достаточно, чтобы погонять трех лошадей. Да чего приятно для глаз? Смотреть на тройку, несущуюся по Невскому проспекту или по Адмиралтейской площади в час прогулок. Коренная идет рысью прямо перед собой, две другие галопом и тянут веером. Одна должна иметь вид злой, сраптивой, непослушной, нести по ветру. Создавать видимость скачков и леганий — это сердито. Другая должна встряхивать гривой, скакать, принимать покорный вид, доставать коленями до губ, танцевать на месте, кидаться вправо и влево, повинуясь своему веселому и капризному нраву. Это кокетка. Оголовье уздечки с металлическими цепочками, упряжь легкая, словно нити — а в ней там и сям блестят изящные позолоченные украшения. Эти три благородные лошади напоминают античных коней, везущих на триумфальных арках бронзовые колесницы, тяжести которых они не чувствуют. Кажется, что они играют и резвятся перед санями только из собственного каприза. У средней лошади серьезный вид более мудрого друга по сравнению с двумя легкомысленными компаньонами. Вы сами можете себе представить, что вовсе нелегко поддерживать такой чисто внешний беспорядок при большой скорости, при том, что каждая лошадь тянет в разном беге. Иногда бывает, что сердитая прекрасно исполняет свою роль, а кокетка сваливается в снег. Поэтому для тройки нужен безупречно ловкий кучер. Какой очаровательный спорт! Я удивляюсь, что ни одному лондонскому или парижскому спортсмену участник убегов, не придет гулу фантазия повторить его у нас. Правда и то, что в Англии и во Франции снег не лежит достаточно долго. Езда на санях продолжалась, и через несколько дней на улицах появились двуколки, берлины и коляски на полозьях. Кареты, с которых сняли колеса, выглядят очень странно, как будто неоконченные экипажи поставили на подставке. Собственно, сани — бесконечно изящнее. При виде шуб, саней, троек, карет на полозьях, градусника, показывавшего с каждым утром температуру на 1-2 градуса ниже, чем накануне, я подумал, что зима установилась окончательно. Но старые опытные люди, привыкшие к климату, скептически покачивали головой и говорили «нет, это еще не зима». И действительно, это не была зима, настоящая зима. «Русская зима, арктическая зима, какой я ее увидел позже».